Глава 14. Лидия. «Поппи, я готова совершить убийство», — призналась кухарке. Встала раньше обычного, и от Поппи получила кружку ароматного кофе. Кухарка однажды сжалилась, глядя на меня измученную, тяжелым физическим огородным трудом, и поинтересовалась, какой напиток меня бы порадовал. Вот я и рассказала ей, что была бы счастлива ощутить вкус латте. Что такое латте, она не знала. Вот я и рассказала, как его готовить. Не поверите, но Поппи сделала даже вкуснее». Это смесь из молочной пены была. И кофе, похожий на эспрессо, и вкуснейшее молоко. «Да, Арман что-то затянул с обучением», — проворчала она и покачала головой. «Ну и ты крепкая оказалась. До тебя и парни были такие крепкие и сильные, что подковы мизинцем гнули. А что толку от их силы? Все равно не справились с поручениями господина Гора и сдались, будто у них вместо мышц одна сопля». Я скисла. Если уж до меня богатыри были, то вызвали от обучения, то что ждет меня по итогу? Честно, я была на грани, и всерьез задумалась свалить от Деливара, далекий закат. Между прочим, я не бедствую. У меня и приз где-то есть. Но вносить свое имя в документ не спешила по понятным всем причинам. Я ни на минуту не забывала об отчиме, которые вот пятой точкой чувствую продолжать мне искать. А жених, интересно, живой еще или того, кони двинул. Надеюсь, второе». «И нет, мне не жаль человека, который, как паразит, цепляется за жизнь и использует грязные, даже отвратительные методы, чтобы проживать эту жизнь снова и снова, уже в другом теле, начиная с утробы. Отвратительно». «Вижу, ты уже встала, похвально», — услышала голос Армана. Зеливар вошел на кухню, кивнул поп и одарил меня своей фирменной улыбкой. Это означало, что он снова придумал мне какое-то задание, и оно обязательно окажется таким же изощренным, какими они были все это время». Одной разгрузкой навоза не обошлось. Честно, я не понимала, почему нельзя было использовать магию для перетаскивания конского навоза. Но зеливар стоял на своем. Магия потом повлияет на растения. Что-то меня начинали терзать смутные сомнения, что это все притянуто за уши, и по факту магии пользоваться можно. Это Арман так тренирует мою выдержку? Или что он пытался натренировать у меня? Чего я только не делала за эти дни. Последней каплей стало вчерашнее задание, которое выполнить за один день нереально. Я и не выполнила до конца, потому как думала, сдохну. А придумал Арман расширить свой и без того огромный участок размером с футбольное поле еще на чуть-чуть, наполовину такого же поля. Когда-то на этом месте рос лес, а теперь колосилась трава. Я не эксперт, думала, надо просто скосить траву, а потом перепахать землю. Я даже была морально готова к этой каторге, но Арман спустил меня с небес на землю». Оказывается, лесная целина — дело серьезно. ее нужно не только перепахать, изничтожить все сорняки, но нужно и удобрить немилосердно. Я поняла, для чего навоз, но оказалось, одним навозом не обойтись. Этой нетронутой земле нужны торфяные удобрения, конский навоз перемешанный с перепревшими опилками и песок. Как итог, завезли Арману несколько тонн торфа и песка. Догадаетесь, кто все перетаскивал? А потом, когда я все стаскала и выкосила с участка всю траву, Зелевар решил меня добить и сказал, что после этого задания я должна заложить компостную кучу высотой. Я поняла, что это будет гора Эверест из компоста. Только я понятия не имела, как делать этот компост и из чего. Кажется, на биологии учительница про это рассказывала. Но когда это было? А потом я узнала, что после всех манипуляций Земля еще лет 5-6 будет отдыхать, напитывать все вкусности — И только потом на нее можно будет что-то огородно-съедобное сажать, чтобы выросли не карлики, а нормальные растения и дали хорошие плоды. И вот после этого я и задумалась на полном серьезе, что мне пора бежать из этого дома тоже, иначе я реально превращусь в рабыню. У меня уже от маникюр ничего не осталось. Ноги тоже выглядят, как жертва любительница бродить по грязи и не мыться. Я загорела, но моя кожа приобрела не тот красивый легкий бронзовый оттенок, как будто я отдыхала на Мальдивах. Я получила рабочий крестьянский загар, словно я плохо моюсь. Я еще не готова к труду. Проворчала и отвернулась от зеливара, чтобы не видел моего зверского выражения лица. Зато Поппи увидела и весело хохотнула. «Лия, ты сегодня не будешь работать», — вдруг произнес Арман, и я чуть своим кофе не поперхнулась. Медленно обернулась и тихо проговорила. «Что вы сейчас сказали? Не могли бы повторить, а то, похоже, у меня слуховые галлюцинации». Он хмыкнул, погладил белую бороду и спокойно повторил. «Ты сегодня не работаешь. И завтра тоже. Пришло время. Я купил вчера тебе костюм для пляжного отдыха и купания. Поппи соберет тебе корзинку с провизией. Я дам тебе сундук с инвентарем для отдыха». Я не верил своим ушам. «Погодите, вы... Господин Гор, вы разрешаете мне выйти к океану? Я могу пойти на тот пляж?» «Можешь ли и можешь, заодно начнешь читать книги, что я тебе дам. То место благотворно влияет на запоминание и на усваивание любого материала. Воздух там особый. А потом мы приступим к твоему обучению». Я скривилась, опять огород. «Обучение в моей лаборатории», — добавил Роман. «Что ж, побег отменяется». «Пупи, можешь еще в корзинку положить все газеты» попросила ее сияющей улыбкой. «Конечно!» — кивнула она и рассмеялась, потом шепнул мне на ухо. «Надо же, Лия, а ты первая, кого на пляж тот пускает!» «Интересно, это хорошо или плохо?» Насколько хватал глаз, расстилался бескрайний, позолоченный восходящим солнцем океан. Это была любовь с первого взгляда. Я едва держалась, чтобы сразу не рвануть в его благодатные объятия, Из окна на меня весь смотрит деливар. Еще покрутит у виска, если я визжа побегу в воду плескаться. Хихикнул своим мыслям, а потом остановилась, рассматривая природу этого прекрасного места и вдыхая соленый воздух. Знаете, я ведь никогда не просила судьбы многого. Жизнь какая получится, главное, чтобы было спокойно. Отношения? Думаю, что без них лучше? Никто не клюет тебе мозг, не сажает на эмоциональные качели. Живешь себе тихонько, незаметно. «Скучная серая жизнь и такая же скучная смерть. Работа не суперклассная, зато работа. На хлеб с маслом и даже с икрой мне хватало. Я привыкла жить и плыть по течению, брала все то, что давала мне судьба, и носом не крутила. А сейчас весь мой мир в буквальном смысле перевернулся с ног на голову. И теперь я понимала, отчетливо и ясно осознавала, что плыть по течению в новой жизни я не буду. Не хочу». Я хочу интересную жизнь, яркую, насыщенную. Хочу сделать что-то хорошее, значимое для этого мира. Нет, менять устои, перекраивать этот мир я не собираюсь. Я не герой. Но прожить хочется честно и достойно. Поджидают ли меня за углом трудности? Поджидают. Но я все преодолею. Второй шанс буду использовать на полную катушку. И я верю, что кто-то мудрый меня ведет и поддерживает. Поэтому наслаждаемся дарами этой жизни. Прикрыла глаза и вдохнула полной груди вкуснейший воздух распахнула глаза и тихо засмеялась. Утро — чудесное время суток. Утро на океане было бесподобным. Небо зарумянилось и стало теплым Тишину наполняли крики чаек. Пенились у берега ленивые волны, приглашая в свои объятия. С улыбкой, которая не покидала моего лица с момента, как Арман разрешил мне сюда прийти, я бросила на песок газеты, поставила на них корзинку с завтраком-обедом и расстелила мягкое покрывало. На него бросила широкополую шляпу — Сняла себя легкое платье, стянула туфли и осталась в местном купальном костюме а-ля тридцатые годы прошлого века. Купальник был белого цвета. Арман заверил мне, что загар ляжет ровно, несмотря на купальник, ведь ткань пропитана магическим составом, который Зелевар сам и придумал. Короче, для солнышка как будто на мне и нет никакого купальника, поэтому я загораю вся целиком и ровненько». Предварительно мне еще выдали водостойкий крем для мягкого и красивого загара, чтобы арабский уродский загар ушел, а на его место лег потрясающий бронзовый, будто я на мальдивах загораю. Арман убедил меня, что мой нынешний цвет лица лютого огородника обязательно уйдет, когда я намажусь его кремом и позагораю на его волшебном пляже. Перед тем, как пойти на пляж, смазал себя. Крем, кстати, имел ненавязчивый кокосовый аромат. Вот и проверю, насколько Арман крут. И все-таки. Яркий бирюзовый бесконечный океан, соленый ветер, швыряющий мои волосы мне в лицо. Не удержался, и весело рассмеялась. Я в раю. И перестав думать о том, что подумает обо мне Зелевар и кто угодно еще, если вдруг забрел на этот пляж и с радостным визгом бросилась в воду. Волны приняли меня с огромным удовольствием. Хотя я и маг земли, но воду люблю, а соленую воду не люблю, а обожаю. Жизнь прекрасна. Воистину, море и небо — прекрасные символы бесконечности. Накупалась, нанырялась, соленой воды нахлебалась, но была довольна, как панда, обожравшаяся бамбука. Завалилась потом на покрывало и позволила ласковому солнышку поцеловать мое тело и подарить ему роскошный загар взамен этому крестьянскому. Но долго валяться мне не удалось. Жажда деятельности зудела в одном месте, и тогда я принялась в первую очередь листать и читать газеты». Перевернулась на живот, надела шляпу и взяла пачку газет. Те, что я прихватила, убегая из дома, потом те, что приносили зеливару, старые и свежие. Мои руки наконец-то добрались до местных новостей. Итак, что мы имеем? Мир магический раз, но тут я уже в курсе, ага. В одной из старых газет был небольшой очерк о самом мире. Мой новый мир называется Эфтения, что с какого-то очень древнего языка, на котором когда-то давно говорили все эфтенийцы, который считается языком богов, означает процветающие. Что ж, неплохо. А сам этот милый маленький городок, в котором я сейчас нахожусь, называется Салта. Расположен город на территории империи Дара-Дазир, столица империи Двинна. Империя Дара-Дазир раскинулась среди лесных просторов и равнин. Она окружена неприступными горами, омывается морями и океанами. Вся территория империи славится чудесными и чудодейственными озерами, горячими горными источниками, полноводными реками, и плодородными землями. На территории Дара-Дазира проживает магов больше, чем в какой-либо другой империи мира. В столице есть две древние академии магии, куда поступить сложнее, чем даже попасть на приемы дворец императора. И учиться в академии. Догадайтесь, с первого раза только лица мужского пола. Девочки, девушки, женщины могут находиться в академии в качестве тадам, прислуги или помощницы какого-нибудь магистра-охрениста. А учиться магическому делу девушке не пристало. Ни к чему делом знания всякие. Еще думать вдруг начнут, протесты устраивать будут, права качать. Нет-нет, нельзя, ни в коем случае. В общем, вы поняли. Тут мне понадобился небольшой перерыв, а то взорвусь от негодования. Со остервенением съела пирожки, дуясь на местные патриархальные устои. Потом напилась воды и продолжила читать. Что еще? Как раз в газете писали о новом выпуске учащихся... Дародазирских академий. Малмаги, парни все удалые, сильные, красотой обзеленные, и с руками-ногами их всех на работу взяли. Писали, что в этом году выпустилось на четыре мага больше, чем в прошлом. Но общее количество не пишут. И приписали, что, несмотря на силу молодых дарований, никому не превзойти генерала легенду Надара Дэша, лорд-воин Макхауса. Он первый, кто приручил эту силу. Первый и единственный, кто умеет управлять самим хаосом, кто совершает подвиги во имя империи, чуть ли не каждый день и всегда успешно. Ни одного провала у генерала за всю его службу. Любое дело он решает быстро и качественно. И представляете, он до сих пор не женат. Собственно, местные красавицы уж точно не расстраиваются по данному поводу, что генерал не обзавелся дамой сердца. Уверена, каждая от мала до велика мечтает стать его невестой, а потом и женой, и в мечтах примеряет данный статус». Но вот незадача и загадка века. Еще никому не удалось покорить сердце неприступного, отважного генерала-легенды Надара Дэша. Короче, я поняла, этот генерал-легенда — местная знаменитость. Так уж его описали и нахвалили газетчики. Что любопытно стало, как выглядит все легендарный образец. Зря портретик его в газет не поместили. А то, быть может, по факту он коротышка. еще и кривоногий. И морда лица такая, что без пол-литра лучше на него и не смотреть. А все дамы за него замуж хотят, потому как он генерал, да еще и лорд, значит, богат. Вот и охотится за неприступным магом. Точнее, за его состояние. Пш, насмешили меня. Так, какие еще новости? Банки. Предложение от банков сделать вклады под огромные проценты. Ага, разбежалась. Свои, честно украденные, а то, чем и золотые банкам отдавать. Банки никогда не будут за людей. Банки всегда против людей». Они никогда не сделают так, чтобы люди зарабатывали, им надо все отнять, и чем больше, тем лучше. Вешеные проценты на вклады обещают лишь тогда, когда банки вместе с государством в воду мутят, когда деньги сильно нужны. Вот прям позарез нужны. Положишь, например, 10 тысяч золотых под 50% годовых, как пишут в газетке, мечтаешь, что обогатишься через год, а потом хрясь, и номинация пришла. Это когда правительство страны меняет номинал своей валюты, делая ее более удобной для использования. «Помню я 1998 год. Очень хорошо помню, когда банкнота в 10 тысяч рублей превратилась в 10 рублей. Простыми словами, просто пропадет несколько нулей. И вместо положенных в банк 10 тысяч золотых вам скажут, что по новому закону вы положили одну тысячу золотых. Или вообще всего 10 золотых. А вот и ваши проценты, что сверху набежали. Ваши 50 процентов сверху на ваши 10 золотых. Получите, распишитесь и валите со своим великим состоянием». «Нет, банкам я не верю». Мир и разная банковская система походу везде одна. Так, тут все ясно, что еще? Хм, некрологии читать не будем пока. Рубрика Происшествия Сообщалось о нападении темных сущностей, несколько людских смертях в деревнях из-за этих гадов, но службы обещали все предотвратить, еще сказали, что повторного безобразия не будет. Угу, верить с трудом. А генерал-легенда всего один? Ему не разорваться, если только тут клонирование не придумали. А ваши хваленые выпускники-маги где свои попы мочили, пока в деревнях темные сущности направо и налево гуляли, людей убивали? Что-то пока меня новости в газетах не радовали. А потом попала статья с графой «Разыскиваются». И мою спину холода палил. Хендрик в моей персоны продолжал. Вознаграждение нехилый такой пообещал. Глядя на количество нулей, я поняла, что с его, наверное, точно того, уже во всю вазском котле варится». Хендрик теперь не угомонится. Тут уж дел принципы, я полагаю. Схватила остальные газеты, открыла данную рубрику и нахмурилась. Через каждые два номера Хендрик увеличивал сумму награды. А в последнем свежем выпуске газеты еще приписал, что примет мою тушку как живую, так и мертвую. Козел! Ничего, поскуда я научусь себя защищать. Пусть в этом мире девушек в академиях магии не учат, зато Лидию отец учил. И вот господин Арман за меня всерьез взялся. Я буду супермагом. Не дам себя в обиду, не позволю себя сломить. А когда мы с этой тварью Хендриком лицом к лицу встретимся, я буду так сильно, так умело в магии, что его хребет только от одного моего взгляда надломится. Так-то. Из-за родителей Лидии я с ним поквитаюсь, из-за ее любимого отомщу, из-за саму девушку ответ с Хендрика возьму, из-за себя тоже. Ведь я в новом мире оказалась именно из-за злого умысла Хенрика и Конрада». Прикрыла глаза и поняла, что прав был профессор Преображенский, что люди, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых он специально заставлял читать правду, теряли в весе. Лучше уж я почитаю умные книги. Нет, сначала мне нужно окунуться в море, смыть в соленой воде негатив, который я почерпнула из газет. Полезно узнала мало, зато дурно пахнущего оказалось много. Впрочем, в прессе позитив не продается. Хорошо продаются драмы, трагедии, происшествия, скандалы, реклама. «Все, газеты в топку, а меня в море, очищать тело и душу».